Глава 11. В мире Кстати, пока этот армянин в самом расцвете сил рассматривает моего кадавра, надо добавить еще один штрих. Не зря же я просматривал способы создания команд и небольших комбинаций. Итак, добавим, что в случае обнаружения тени, визуально, включая примеры образов из своей памяти, или на словах, а теперь модуль команд, содержащих слово «тень» в любых комбинациях. Мое создание будет сразу же бросаться вперед. Теперь с оружием в лапах и таким вот простеньким программированием, уверен, оно точно сможет выделиться среди своих обычных собратьев». «Это же просто кадавр, что в нем особенного?» — поинтересовался Гарик. «Жаль, я думал, удастся втянуть в разговор и его людей» но те стоят безмолвными тенями и изображают живые статуи. Может быть, Лурье был в чем-то и прав, называя их личами. Или думал, что сунул ему в руку палку и мы купимся? А вот в том же Гарике эмоции есть, только бы направить их не в негатив, а в нужное мне русло. Укажи на любого из своих людей и скажи, что это тень. Тут же предлагаю небольшой эксперимент, тем более, что я для него все приготовил. А потом увидишь, как этот обычный кадавр относится к таким созданиям и управляется своей палкой. Подними руки и закрой глаза. Лидер рейдеров, разумно предположив, что ничего не теряет, решил согласиться, только побеспокоился о том, чтобы я, если это все же мое творение, не мог вмешаться. Это тень, взять! Жалко, что я не видел, что после этого произошло в непосредственной близости. А взгляд Брюса. Не пошел бы я без его подстраховки на такую авантюру, как понижение собственной защищенности, показывал все уж слишком мелко. Вот кадавр стоит на месте, а вот он уже в прыжке летит вперед и с размаху пытается вонзить косу в указанного ему рейдера. Тот прикрывается, но удар оказывается обманкой. Перекат, разворот и лезвие, обходя блок, чуть не впивается в горло бойцу Гарика снизу. Не знаю, как парень успел защититься. Может быть, использовал маску или силу стихий, или вообще пропустил удар. Атака-то у кадавра не такая уж и большая. Но отпрыгнул он назад, явно не думая об ответных атаках. «Эй, археолог!» Судя по всему, Гарик обращается ко мне. «Что ж, не стану требовать обращения по имени. Пойду навстречу и открою глаза». «Скажи, как остановить это создание?» «А я не знаю». Радостно пожимаю плечами. «Письмена с остальными инструкциями были разрушены, так что дальше вы уж сами!» «Кунем кулабет!» Гарик непонятно выругался, а потом бросил еще какую-то совсем непонятную фразу, стоящим за ним людям. Двое из них тут же активировали маски, и, создав из воздуха стальные иглы, пронзили ими тело кадавра, лишая его возможности пошевелиться. «Какая-то парализующая техника! Интересно!» «Мы уходим!» По приказу главы рейдеров, его подчиненные повалили ближайшее дерево, закрепили на нем моего кадавра и, похоже, приготовились оставить нас в покое. Все-таки что-то в этих людях есть. Их можно считать психами или даже личами. Но если посмотреть объективно, они не намного безумнее многих обитателей этого мира. А в чем-то их организованность и сосредоточенность на цели даже вызывает уважение. «Удачи!» Я не удержался и попрощался с этими странными рейдерами мертвого мира, заставив Гарика явно не ожидавшего такое услышать, от неожиданности замереть. «Следите за своей женщиной!» Он явно не захотел оставлять последнее слово за мной и указал на так и не пошевелившуюся за все время этой встречи Медею. «Нам противоположный пол сейчас не важен, но вот в тех же крепостях у вас ее могут просто отобрать». И будет она всего лишь чьей-то женой, вместо того, чтобы забрать на тот свет хотя бы пару тварей из тени. Лурье, который еще недавно сам обвинял рейдеров во всех смертных грехах, после этих слов моментально покраснел и стал явным доказательством того, что на совет рейдера стоит обратить внимание. Не в том смысле, что надо побеспокоиться о медее. Тут, наверное, стоит больше волноваться за тех, кто обратился к ней с таким предложением, а в том, что в крепостях за красивым фасадом явно скрывается немало гнили. Впрочем, ничего нового. И лично меня сейчас больше заинтересовало совсем другое. Может быть, поделишься опытом, как лучше сражаться с тенями? Иногда, если чувствуешь момент, надо бить, ну или задавать те самые сокровенные вопросы. «Все просто». Гарик говорил спокойно, как и раньше, но мне почему-то показалось, что он при этом ухмыляется. «Найди достаточно безумного бога, готового тоже сражаться с этими тварями, и тогда его победы будут увеличивать силу вашей стихии. Мы вот пользуемся ночью, что по сути часть бездны. И если у всех остальных любые атаки ослабляются в десять раз, то у нас всего вдвое. Ладно, бывайте, и не теряйте силу духа». «Вы еще найдете свой эскалибр для борьбы со злом, а пока доверьте это дело профессионалам». С этими цветастыми словами, и чего их всех на них так тянет, он скрылся за холмом, а я все не мог до конца осознать только что услышанное. Сила Медеи, сражающейся с тенями и явно не жалеющей на это времени, дает ее последователям возможности в три раза меньше, чем получаю я, пользуюсь обманом. «Черт побери!» «Бо, там настоящий геноцид этих монстров устроил, что ли, чтобы добиться такого эффекта?» «Ладно, этот момент я еще постараюсь прояснить, а пока пусть это будет еще одной тайной, в отношении которой мне лучше держать язык за зубами». «В общем, я больше ничего так и не сказал, и наши гости ушли, оставив нас с разведчиками, опять наедине. Мы какое-то время попереглядывались, решая, что можно спрашивать друг у друга, а что нет». А затем дружно решили отложить серьезные разговоры на потом. Вместо этого, разделившись на пары, мы успели выследить через Брюса нового измененного волка, пополнить запасы провизии, перекусить. И лишь через пару часов Медея наконец-то очнулась и пришла в себя. «Вот кто у нас точно не командный игрок. И ведь скидывает все местные проблемы на нас, как будто бы и не заботись о том, что с ней может произойти». «Что случилось, пока меня не было?» Я чувствовала дуновение опасности, но вы справились. Значит, она все-таки контролировала обстановку вокруг себя. Это с одной стороны радует, а с другой — печалит. Смотря что мне может понадобиться больше — помощь со стороны союзницы или жертва, вздумая я вступить на скользкий путь убийцы богов. Это кот справился. А вот такого я не ожидал. Не того, что Абрамов отдаст мне всю славу, не того, что богиня мне благосклонно кивнет. То ли у нее совсем плохо идут дела, то ли земное тело сказывается, то ли мне готовят очередную ловушку. Ты молодец. Ну, точно ловушка. Значит, не зря я собирала информацию о происходящем по ту сторону разлома. Готов отправиться туда и спасти одного из своих. Вот как она давит. Вроде бы и спокойно говорит, даже как будто хвалит. «А все равно такое чувство, что тебе вколачивают в голову приказы. Но сначала, прежде чем спешить с ответом, послушаю, что мне готово рассказать». «Можно сначала полный расклад по тому, что происходит, и, конечно, по тому, что ты хочешь. Теперь внимательно посмотреть в ответ и понадеяться, что моя ментальная защита справится с возможными последствиями». «Конечно». Медея и не подумала спорить. А у меня, такое чувство, внутри что-то надорвалось. Вот же ведьма! И мало того, что ведет себя как ни в чем не бывало, так еще и села перекусить, сопровождая дальнейший рассказ с жадным пережевыванием пищи. Если верить ее словам, то все события в нашей части мира сейчас сосредоточены вокруг трех основных узлов, и к каждой интриге приложили свою руку Семен и его люди». Еще вчера он разделил своих сторонников на три отряда. Первый, во главе с Осиповым, сейчас зачищает начальную долину и строит укрепление вокруг будущей столицы, новой империи. Второй возглавила Олеся. И она сейчас ведет своих в сторону дальнего леса. Предполагается, что там их усилят отряды перебежчиков, чего будет достаточно, чтобы удержать любые организованные силы, вздумавшие бы против них выступить. И, наконец, третий отряд, сопровождающий самого Семина, движется в центр запретного города, где, как оказалось, его подручные уже довольно долгое время пытались разблокировать гробницу с самого Наменоса. Звучит немного фантастично, даже для этого мира, но зато объясняет, ради чего там шлялись в свое время и Осипов, и Олеся. Впрочем, вопросов после такого довольно внушительного рассказа у меня все равно осталось еще много. Но к счастью Медея, судя по всему, была не против на них ответить. Что, прямо с самого намена согробница? Надеюсь, мой голос в этот момент озвучал не так ужасно, как я сформулировал эту фразу. Вряд ли. Тут же последовал ответ. Таких украшений, выполненных в форме оригинального здания саркофага, было довольно много. Тем не менее, это сильное место, которое сможет многое дать новому повелителю. Что ж, С этим все более-менее понятно. Похоже, тут в каждом городе ставили, скажем так, не памятники Ленину, а мавзолеи. А что насчет больших городов? Они же наверняка в курсе того, что случилось, и знают о силе Семина. Зачем их жителям сопротивляться и зачем рисковать собственными жизнями? Еще один важный вопрос, который меня волнует. Назревает буря, но в отличие от себя... У других я не вижу причин бесполезно сопротивляться. Посмотри вокруг». Медея махнула рукой, явно намекая мне на мертвый мир. «Семин верит, что сможет сохранить связь над гробиями для тех, кто станет им уверен, для того и ищет наследие Номенуса. И он уже далеко продвинулся в этом направлении, вот только лидеры городов не хотят рисковать. Если они выстоят, то сохранят статус-кво, проиграют, принесут клятву верности». Никто не станет их убивать, иначе захват обернется войной на уничтожение, так зачем им сразу сдаваться? А еще, думаю, им не хочется оказаться в изоляции, при том что разлом и открывался-то совсем недавно. Я немного дополнил мысль начатую хозяйкой ночи. А вообще, если все так сложно, сможет ли Семин победить? Что могут сотни его сторонников, пусть при поддержке магов, против тысячной армии? Это вопрос, на который я знаю ответ, но после недавно сказанного, думаю, он будет уместен, а я смогу сверить то, что говорит Медея со своими мыслями. Скажем так, небольшая проверка на честность. Если имеются в виду небольшие схватки, то там сила будет действительно на стороне опытных бойцов. Богиня пожала плечами. Но судьба верховной власти будет решаться в битве армий, а тут уже без вариантов. У магов есть заклинания, пробивающие легендарные метки, так что их противники либо активируют маски, либо умрут. но ну а те, кто потратит свою способность на защиту от дальних атак, в итоге будут беззащитны, когда до них доберутся верные повелителю бойцы ближнего боя. Ну да, примерно так я себе все это и представляю. Тогда остается, наверное, последний вопрос, а то, чувствую настроение, Медея начинает портиться. «А нам еще обсуждать мою отправку непонятно куда». «А боги, эти повелители хаоса, бездны и тьмы, почему они не вмешиваются?» «Даже интересно, найдется ли у Медеи для этих интриганов хоть одна объективная причина для подобного поведения, или...» «Они просто трусы», — сказала, как отрезала. «Пока они предпочитают гнать в бой своих последователей, тем более что тем тоже есть что терять». И пока их не прижмет, в бой сами они не пойдут, особенно теперь, когда Семин им опасен не только своими ловушками, но и просто как противник. Медея не сдержалась и довольно расхохоталась, а мне на мгновение чуть не стало ее жалко. Вот ведь не думал, что во мне могут остаться еще такие предательские чувства. Хорошо, что успел заметить. Такое надо выжигать каленым железом, если, конечно, я планирую и дальше оставаться в живых. Ладно, с ситуацией в целом мы разобрались. Я постарался говорить максимально холодно. Но как это касается лично меня, пока не вижу смысла вмешиваться ни в одно из событий, о которых ты говорила. Хочу напомнить, что у нас договор. Отправлю и пикнуть не посмеешь, да еще будешь там стоять и выбирать, помочь ли тем, кто помогал тебе, или сохранить принципы и остаться в стороне. На мгновение сквозь мягкие черты лица стоящей передо мной девушки, Казалось, проступил чей-то яростный, как будто высеченный из камня лик. Но хотелось бы все-таки, чтобы ты понял свою выгоду, так что пока время есть, слушай. «Хорошо», — говорю в ответ. Медая сменила тон, а я держусь вроде как ни в чем не бывало, но краем глаза вижу, как дрожат колени. Не мои, Абрамова и Лурье, я-то пока могу себя контролировать. Но как же хочется сейчас плюнуть на все вытащить свою косу и ринуться в бой, и будь что будет.